Глава третья. Какой сейчас год? Шевцов отвечает мне недоуменным взглядом. В смысле, назови год, полную фамилию, имя, отчество, год рождения, табельный номер оружия. Недовольно перебивает он меня. Я понял. Поднимаю бровь в ожидании ответа, выдерживая его взгляд. 2019. -й. Недовольно чеканит Алексей, сердито глядя мне в глаза. «Шевцов Алексей Викторович, 1994, гвардии сержант, табельный номер оружия 20-28. Довольно?» «Вполне», — складываю руки на груди. Молчим, продолжая сверлить друг друга взглядами. «Это как-то немного неправильно. Он недавно перенес наркоз, и сейчас на сильных антистетиках А я тут самоутверждаюсь. «Извини», — сдуваюсь. «Просто ты спросил, реально ли я. Я должна была проверить». Алексей молчит, а потом переводит взгляд в потолок. «Ты мне снилась», — говорит так тихо, что я едва различаю. «После каждого грёбаного боя. Поэтому я и решил, что ты не настоящая». Это тихое признание вдруг выбивает почву у меня из-под ног, заставляя давно замершее сердце заколотиться. Или же снова виноват наркоз. Но я сижу как приклеенная и не могу ничего ответить. «Итак ты врач», — спустя бесконечные минуты молчания произносит Алексей. «Да, сегодня мой второй рабочий день. Специальность — психиатр-невролог. Отлично». усмехается мне уже нужен психиатр он всем нужен это точно шевцов хрипло смеется пытаясь приподняться выше чтобы сесть стой испуганно подпрыгиваю со стула и кладу руки ему на плечи тебе нельзя вставать еще очень рано скрипнув от злости зубами шевцов откидывается на спину а я отдергиваю руки словно обжегшись так не пойдет доктор яна Нужно выпутываться из этой электрической сети вокруг сводного брата. Все мои чувства сигналят об опасности. К ним стоит прислушаться. После пережитого стресса для Шевцова и так все слишком. Он даже не поинтересовался своим состоянием. Или же решил, что я так себе врач. Мне пора. Встаю, пряча руки в карманы халата. А ты постарайся поспать. Шевцов ничего не отвечает и лишь устало смеживает веки. А я спешу в ординаторскую, где моя наставница уже готовится к новому рабочему дню. У меня должно остаться еще минут пятнадцать. Надо бы проветрить голову, иначе будет сложно сосредоточиться на работе. «Это будет в первый и последний раз, девочка. Но ты идешь домой». «Зоя Ивановна, я в норме. Буду работать». «Ты меня слышала». Брюнетка стягивает волосы в хвост и проверяет, все ли документы взяла перед обходом. «И завтра, чтобы была как огурчик. Шевцова и Голобородька забираешь себе, снежен мой». Хлопаю глазами от удивления. «Я думала, пока просто буду на побегушках, а оказывается, уже самой надо вести пациентов. Да еще и...» «Зоя Ивановна, Шевцов мой брат. По правилам, по закону вы не родственники». серьезный открытый взгляд. «И вообще, Ян Николаевна, помни, где ты работаешь. Это военный госпиталь, а не детский сад, так что отращивай яйца. Твоя подпись — главная в выписке. А солдатики очень хотят домой, поэтому нервы еще помотают. И, кстати...» Оборачивается уже у дверей. «Больше со мной не спорь. А теперь дуй домой». «Точно военный госпиталь». И у моей начальницы командирские замашки. Мелкая саркастическая выскочка. Как-то ляпнул на кафедре один доцент о ней, а я случайно услышала, но виду, конечно, не подала. Но она гений в своей области, так что стоит захлопнуть рот и впитывать. И не спорить, естественно. Слизы мы увиделись лишь мельком, когда я выходила, а она, опаздывая, воевала с пропуском у турникета. «Янка, ты куда?» Зоя Ивановна приказала идти домой и отсыпаться. Копылова поджала губы. «Ладно, дома поговорим, сейчас некогда. Ты чтобы и правда поспала, поняла?» «Угу». Лиска убегает, а я неспешно бреду по аллее в сторону дома. «На носу осень, скоро тут будет очень красиво. Клёны вдоль аллей зальются золотом, превратив сквер в сказочный лес. Мне нужно пространство». Немного свободы, чтобы надышаться воздухом и осознать свои чувства. Я должна научиться их проживать, потому что они неотделимая часть меня, позволить им выйти наружу, чтобы перелиснуть страницу и жить дальше. Шесть лет это немало, чтобы люди изменились. Может, и Алексей изменился, только вот в какую сторону? Раньше у него был якорь, мать, но она умерла три года назад. А что, если он даже об этом не знает? Хотя, вряд ли. С отцом-то наверняка связь поддерживал. Я прожила и прочувствовала свою несчастную первую любовь сполна. И я просила ее себе. Свою слабость и бесхребетность. Столько раз представляла нашу встречу, сколько сценариев ее проигрывала в своей голове, и каждый раз видела себя сильной и смелой и... «Была ли я такой сегодня?» Перелеснуть страницу. Это непросто. Да еще и нужно настроить себя на отношения врач-пациент. Да, всё правильно. Всё в прошлом. Мы просто старые знакомые. Просто врач и пациент. Так правильно. Так нужно.